Глава 19. Алетар смотрел на старшего внебрачного, но признанного сына со смесью сожаления и раздражения. У императора были на него определённые надежды. Нет, он не предполагал, что после его смерти бастард займёт трон. Для этого есть законный наследник, пусть и не обладающий необходимыми качествами. Но Алетар всегда считал, что рассудительный, умный Райнер в будущем поддержит младшего Алексея, даст мудрый совет, предостережёт от ошибок. Он даже был рад, что незаконный сын прошёл испытание в юном возрасте, получив и сердечную травму, и физическое увечье. Это его должно закалить, сделать сильнее. И он был стойким к дворцовым интригам, а уж к женским чарам и подавно. Чуть позже Алитар подобрал бы для Райнера хорошую жену, дочь одного из министров, но сперва нужно женить Алексея. Младший сын сделал ошибку, и ошибся он не в том, что выбрал Тесклер. Этого брака Алитар не допустил бы. Он не стал идти на открытый конфликт со своим равным отпрыском и делал вид, что принимает невесту сына. А сам выжидал, переносил свадьбу, приказал Берку присмотреться к этой Клэр и собрать компромат. Он никак не ожидал, что она окажется шпионкой, да ещё и опальной принцессой. Что ж, его люди исправят это недоразумение. И мир навсегда забудет о существовании Августы, словно её и не было. А вот ту ошибку, что совершил младший сын, исправить не так легко. Алексей влюбился. Он поддался чувствам и размяк. Сын не стал перечить отцу и согласился на отбор новой невесты, но Алитар видел, что за показным равнодушием Алексей скрывает боль. А ведь он всегда говорил отпрыском чтобы держали сердце на замке и руководствовались доводами разума. В то, что Райнер тоже пошел на поводу у сердца, а Литардо последнего не верил. А уж как был разочарован, когда старший сын за его спиной совершил столь опрометчивый поступок, как женить бы на неподходящей девице. Что ж, эта магистра Уэллч оказалась прыткой. Да к тому же сыщица и весьма неплохая. Берг подлец только утром во всём сознался и сообщил, что должен выплатить Лили Уэлч неустойку за то, что нарушил их договор. Оказывается, сперва он её нанял, чтобы выследить куратора Ингвельда в академии, а затем она обнаружила секретную лабораторию Агнуса. Ни в какие научные опыты, тем более открытие алитар не верил. Но найденные конструкции необходимо уничтожить. Да и бумаги неплохо бы поискать. Вдруг сохранилась переписка или что ещё хуже, документ о передаче наследственных прав от Агнуса к его сыну, который в своё время полицейские так и не нашли. Все эти годы Алетар не сильно об этом беспокоился, потому что был уверен в смерти принца Алана. Но несколько месяцев назад, увидев на допросе Эрика Фрайберга, понял, что мальчик выжил. Император помнил молодого Агнуса, даже симпатизировал ему. Но потом дядя Анастас выбрал его, Алитара, в качестве преемника, и любым симпатиям пришёл конец. Вот только Анастас не успел оформить завещание, передачу наследственных прав, очень не вовремя погиб на войне. Поэтому престол, согласно закону, должен был занять Агнус. Принц был младше Алитара, но по родству ближе к прежнему правителю. Соратники и покровители вовремя постарались и устранили преграду. Алитара поддержала вся правящая элита. А уж каким способом его привели к власти, неважно. Он всегда считал, что выживает сильнейший. На войне, если не ты, то тебя. Этому же он учил и сыновей. Но они пошли в матерей глупых, никчемных пустышек. Мать Алексисы? Интересуют только наряды и украшения. Хорошо хоть не лезет в государственные дела, да и на его многочисленных любовниц закрывают глаза. Вторая наивная дурочка там стила мужу, закрутив романы, родив от Алитара сына, но долгие годы скрывался и факт. И вот теперь в небрачный сын входил в кабинет, а в глазах пылала ненависть. Значит, по-хорошему договориться не получится. Что ж, Алитар всегда просчитывал несколько вариантов развития событий, и сейчас, похоже, был наихудший из них. Поэтому он сразу перешел к угрозам. «Райнер, если тебе дорога жизнь Лиры Уэлч, откажись от нее!» «Нет, она моя жена», — возразил сын, подойдя к креслу, обитому красным бархатом, на котором восседал правитель. Верные стражи сделали шаг вперёд, но Алитар отмахнулся от них, приказав не приближаться. Уже нет. Ваш брак аннулирован. Я подписал приказ. Не тебе решать. В этой стране мне. Правитель поднялся с кресла и встал напротив сына. Если хочешь, чтобы она покинула дворец в добром здравии, откажись. Ты и Агносу так угрожал. Или сразу приказал его убить. Не выдержал Морган. На секунду император растерялся. Он не ожидал от сына подобных обвинений. Значит, Берг был прав. Эта пронырливая Уэлч что-то раскопала и поделилась догадками с Райнером. Её нужно держать подальше и от страны и от сына. Лучше бы вовсе убрать. Но Рай не когда ему этого не простит. Может быть, позже. А пока единственный выход — разлучить их. Алитар тоже когда-то любил и думал, что не проживет без дамы сердца и дня. Но долг оказался превыше чувств. Он смог и жить, и забыть. Забудет и Райнер. — Не понимаю, о чем ты говоришь. Официально Агнус и его жена скончались от страшной болезни. Неофициально супруга отравила принца. Он был безумен. Слуги подтвердили жестокое обращение с женой. Тебе известно, что провели расследование. Протоколы показаний ты можешь запросить у Берка и Дюршака. Мне нечего от тебя скрывать. Император уже взял себя в руки, говорил уверенно, смотрел сыну в глаза. Так и знал, что эта девица плохо на тебя влияет и настроит против семьи. «Мне уже сообщили, что она сыщится и шпионка. Такое не место во дворце». «А тебе пора возвращаться в столицу. Ты заигрался в свою академию. Я давно жду, когда ты займешь пост одного из министров и поможешь мне с управлением». «Это не мое», — резко ответил Райнер и отошел от отца, словно ему неприятно находиться рядом с правителем. «Я не политик». Меня интересуют простые вещи, которые, к сожалению, недоступны тебе. Но ты сам выбрал свой путь, а я свой. Жаль тебя расстраивать, но у сына императора не бывает своего пути, и у нас с тобой один путь — служение Родине!» Высокопарно произнес Алитар, повысив голос. «Мне повезло. Я твой внебрачный сын. Принадлежу к роду Морганов, а значит, могу отказаться от трона. — Да и уверен, что был для тебя лишь запасным вариантом, на тот случай, если с основным наследником что-то случится. — Мальчишка, ты не наделаешь глупостей, или я пущу тебя по миру ни с чем, а лучше запру в темнице, чтобы всем был урок. Правитель вновь приблизился к сыну. Он едва взял себя в руки, так хотелось применить магию и поставить взорвавшегося щенка на место. Но сейчас не время. Да и Райнер не Алексис. Угрозами ничего не добьёшься, только хитростью и шантажом. Выбор у тебя небольшой, продолжил Алитар. Или Лили Руэлч прямо сейчас арестуют как преступницу. Её с позором выведут из дворца на глазах у всех, а через час в газетах появятся новости. Твою жену будут судить, Ескорее всего, казнят. Ты этого хочешь для неё? Я так понимаю, доказательства для суда вы найдёте. Вернее, придумаете. Поджал губы Морган. Или? Или ты соглашаешься с тем, что брак аннулирован? Элира Уэлч что-то садится на дрежабли и уезжает. Но если ты попытаешься слушаться, это плохо скажется на здоровье твоей бывшей жены. Алитар с удивлением наблюдал за той гаммой чувств, что отразилось на лице сына. А ведь Райнер и впрямь любит эту вельч. Такое старомодное и давно забытое слово. Когда-то и Алитар клялся в любви одному нежному белокурому созданию, но затем, выбрав власть, отказался и от обещаний, и от чувств. Увы, девушка не выдержала удара и покинула этот мир навсегда. Грудь неожиданно сдавило. В горло подкатил ком, но правитель быстро справился, подавив ненужные эмоции. Райнер, вероятно, тоже. Сын посмотрел на отца колючим льдистым взглядом и кивнул, соглашаясь с решением. Пригласите Льюэлча, также Лера в Берка, Дюршака, советников Аткинса и Лемана, приказал Алитар одному из стражей. Спустя несколько минут В кабинет правителя вошли первые посетители. Марвел возблагодарила стража, который вмешался в их с Берком разговор, и последовала в зал, служивший правителю кабинетом. Император восседал в кресле. Чуть поодаль сидели советники Аткинс и Лемон. Последний, древний старик, похожий на усохшую мумию, наблюдал за Марвел взглядом хищника. Начальник полиции Дюршак стоял возле стены, опираясь на трость и склонив голову, всем своим видом выражая сожаление и раскаяние. Раскрасневшейся Берг, следовавшей за Марвел, подошёл к Дюршаку и встал рядом. Марвел же остановилась в центре зала рядом с Райнером, чувствуя себя не гостьей, а преступницей, ожидающей приговора. Да и усиленная охрана возле дверей и решётки на окнах И мерцающие на потолке магические кристаллы, приглушающие магию, лишь не раз подтверждали её мысли. Вряд ли её пригласили для светской беседы. "А я ведь почти согласился на ваш брак, Лировельч", притворно посетовал Алитар. "Так уж меня дуршак уговаривал, так расписывал ваше достоинство. Вот и Берк вас защищал". даже скрыл информацию, что вы 7 лет отработали на гильдию сыщиков. Нол вчера признался. Увы, это всё изменило. Женщина с подобной репутацией не имеет права быть женой наследника престола. Ваш брак расторгнут. Марвилд догадалась, что Икар Берк, разочарованный в их сотрудничестве, побежал к Алитару и попросту сдал. Нельзя было верить Берку. и соглашаться на его предложение. Да, лабораторию Агнуса она согласно договору нашла. А вот расчётов и чертежей в тайнике не оказалось. Как по всей видимости, не нашлось и завещания. Но даже если бы она принесла дневник и расчёты им на блюдечке, Берг всё равно бы её подставил. Да и Алитар никогда бы не согласился на этот брак. В его книге судя рядом с сыном значится совсем другое имя. Никакого счастливого будущего в Белавии у них с Райнером быть не могло. Это она позволила себе помечтать. Но все же рай этим браком нарушил чужие планы и спас ее. Ведь супругу принца, пусть и бывшую, не так легко устранить, нежели какую-то адептку-чужестранку. «Я предлагаю вам взаимовыгодную сделку», — Алитар поднял руку. Икар Берк услужливо подошел и вложил документ. «Вы немедленно подписываете соглашение, в котором отказываетесь от любой компенсации, в том числе по договору с Берком, и покидаете Белавию навсегда. Мы же обещаем не расследовать вашу сомнительную деятельность на территории Империи и не обвинять в подделке документов. Ведь вы въехали в Белавию как Марвел Уэллч из А3». она на самом деле вы Виктория Краст из Дардании. Если вы когда-нибудь попытаетесь вернуться, вас будут судить как преступницу и мошенницу. Один из охранников забрал у Алитара документы и протянул Марвел. В нём было всего лишь два предложения, только что озвученных императором. Марвел бросила взгляд на Райнера, но муж не поднимая на неё взгляда сухо произнёс: «Подписывай». Рай был странно спокоен, а она все ждала, что он примется защищать ее перед отцом. Но он больше не произнес ни слова. Марвел проткнула острием пера подушечку пальца и поставила подпись на договоре. Буквы замерцали. Охранник тут же передал бумагу Берку, который с довольным видом спрятал в папку. «Райнер!» Надеюсь, ты поступишь благоразумно и не станешь задерживать Лиру Уэлч. Поинтересовался Алитару сына, когда Марвел в сопровождении охраны направилась к выходу. Теперь ты понял, что совершил ошибку? Я всё понял, ответил Морган и наконец посмотрел в глаза человеку, который называл себя его отцом. Лира Уэлч «Имперский дирижаблят везет вас в любую точку мира, желательно как можно дальше от Белавии». Не приминул напоследок уколоть Берг. Дюршак молчал, не отрывая взгляда от дорогого ковра. Очевидно, что он погорячился, протежируя Марвел перед правящей верхушкой, и теперь размышлял, как загладить вину. Что ж, его хваленый дудуктивный метод в политических играх дал сбой. И Карберг, меж тем, почувствовал себя лучше после того, как Марвел подписала документ. Он приосанился и громко вещал. «На борту ваши вещи. Апартаменты в Академии мы, разумеется, обыскали. Вам повезло, что мои агенты не обнаружили ничего предосудительного. А теперь прощайте. В Белавии вам больше не рады». Когда охранники уже открыли двери, выпуская из кабинета Марвел, Она напоследок оглянулась, встретившись взглядом с мужем. "Езжай домой, Вик", наконец произнёс Рай. "Туда, где горы достают до небес, где море уходит за горизонт, где воздух пахнет корицей. Почаще смотри на небо и верь в лучшее". "Вау, какой романтик", проворчал император и повысил голос. Little Welch, мы вас больше не задерживаем. Марвел вздохнула, проглотив и слёзы, и обиду, и последовала за охранниками. В приёмные к ней бросился Арт. Она склонилась к коту и провела пальцами по кисточкам на ушах. Дождись Райнера. Я пока не могу взять тебя с собой, но если получится, обязательно заберу. Кот потерся лбом, а ее ладонь жалобно мяукнул и послушно отошел в сторону, отпуская хозяйку. Увы, на этом ее испытания не закончились. В приемную прохромал грузный старик. Не обращая внимания на Марвел, он крикнул стражам у дверей. — Ну-ка, голубчики, сообщите императору, что Родрик Грин пришел с визитом. Вслед за стариков в приёмную зашли министр Грин с супругой. За родителями следовали их отпрыски. Лулу, разодетая в кружевый бархат, и её брат Томас в модном костюме в полоску, белоснежной рубашке с жабо и светлых штабелетах. При виде Марвел министр Грин виновато отвёл взгляд, а вот Мамаша и её отпрыски высокомерно усмехнулись. Я же обещала тебе, детка, что эту выскочку выгонят, зашипела жена министра так, чтобы Марвел её услышала. Стражи уже открывали перед семейством двери кабинета, а Марвел поторопилась покинуть приёмную. Её провели тёмными узкими коридорами и боковыми лестницами, которыми пользуются слуги. Вскоре охранники подвели гостей к стоянке, где её дожидался имперский дреджабль. Весьма скромных размеров. В салоне лежали сокваяжи с её вещами. Она разместилась в одном из кресел и почувствовала, как деревябль качнулся. Это рабочие отвязывали гайдропы. Мысли о Райне причиняли боль, она до последнего не верила в предательство. Чем пригрозил ему Алитар? Неужели всё дело в том, что защищая её, он потеряет в Белавии имущество и станет изгоем? А как же его обещание? Как же их клятвы данные перед алтарём? Куда вас доставить, Лира Уэлч? поинтересовался капитан судна. Марвел задумалась. На родине в Дардании её никто не ждал. Ехать в Эмблдж желания не было. Там вряд ли получится быть собой, придётся изображать малыша и жена или какую-нибудь респектабельную даму, если она осядёт в Айзенмитте. Да и в Ингвальд так легко не попасть, разве что ехать через Эль-Хас. А можно там и остаться. Теперь она подданная этой страны. Заключая брак с Райнером, они получили право на жительство и защиту. Марвел замерла. Конечно же! Как она могла в нем сомневаться? В Белави их брак аннулирован, но в Эль-Хасе они с Райнером по-прежнему считались мужем и женой. Она вспомнила его последние слова о воздухе, что пахнет корицей, и о море, что уходит за горизонт. Именно об этом они говорили, когда провели первую брачную ночь в том уютном доме на холме. «Так куда вас доставить, Лира Уэлч?» — нервничал капитан. «На родину, в Риджинию. Это южный регион Тордании», — попросила Марвел, включившись в игру. «Пусть Берг с императором?» думают, что она вернулась домой. Чуть позже она найдёт способ самостоятельно добраться до того чудесного дома в Ильхасе, где они с Райнером были счастливы и мечтали о будущем. В течение недели Марвел приходила на причалы и вглядывалась в небо. Мачты располагались рядами. Дирижабли от огромных стальных машин из Ингвальда до мелких частных суденышек надежно крепились тросами к пристыковочным гнездам и покачивались на ветру. Сейчас медное солнце клонилось к горизонту, окрашивая небо в багряные с вкраплениями шафрана и корицы любимых специй местных жителей. С моря доносился легкий бриз, принося в город долгожданную прохладу. Вечером Альшура, столица Аль-Хаса, которая занимала почти всю территорию этой необычной, маленькой и гостеприимной страны, оживала. Жара спадала, и жители выбирались из укрытий, устремившись в центр города. Несмотря на то, что ночью в Аль-Хасе стояли светлые, тут и там вспыхивали фонари, и зажигался свет в окнах домов. Гирляндами освещался центральный городской рынок, длинные одноэтажные галереи с магазинами и кофейнями привлекали посетителей яркими вывесками. Вода в городских фонтанах подсвечивалась разноцветными световыми кристаллами. «Дочка, к 22-й скоро причалит частное судно из Белавии. Мы получили сигнал и дали разрешение на посадку. Но, судя по габаритам, это какая-то мелкая птичка. Не похоже, что твоя, обратился к Марвел пожилой диспетчер, в руки которого она теперь была частой гостьей. За всё время это был лишь третий дирижабль из Белавии, вряд ли тот, который она ожидала, но Марвел верила. Она поблагодарила мужчину и побежала искать двадцать второй мачту. Встречавшиеся по пути рабочие и пилоты и экипажи, с кем она уже успела познакомиться, здоровались и улыбались. Она нашла вышку в тот самый момент, когда в лучах сигнальных огней появилось неказистое судно. Обшивка напоминала медное одеяло, сшитое из маленьких лоскутков. "Заплатка!" вскрикнула Марвел и по-детски расплакалась, закрывая лицо ладонями. А рабочие уже тянули гайдропы вниз, приближая носовую часть к мачте. Марвел стало страшно. Вдруг это Ликанов или Эрик приехали её навестить и объясниться. Но спустя несколько минут, оказавшись в крепких объятиях знакомых рук, она наконец-то убедилась: Райнер не отказался от неё, не бросил, не предал. Глупышка, ну что ты плачешь? Ты же всегда была такой сильной. Охрипшим от волнения голосом произнёс муж, целуя слезинки на её щеках. Я же сказал тебе, жди. "Нет, ты сказал: "Ещай домой и смотри на небо", возразила Марвел и всхлипнула. "Так это одно и то же", улыбнулся Райнер и поцеловал жену. Поцеловал как мужчина, который слишком долго не видел любимую женщину. Их пальцы переплелись, на запястьях проявились одинаковые брачные узоры. Силу клятвы, произнесённую у алтаря, как и настоящее чувство Никто не в силах разрушить, даже правитель Белавии. Что ж такое, опять целуются? прогрохотал знакомый голос магистра Леканова. Возлюбленные отпрянули друг от друга, словно варежки, застигнутые в расплох. Только сейчас Марвел обратила внимание, что вокруг столпились рабочие, беззлобно подшучивая над парочкой. А от причальной башни к ним направляется старый дворянский брукс. Один из рабочих вез тележку, нагруженную многочисленными саквояжами. Другой служащий причала с трудом подталкивал еще одну тележку с железным ящиком, напоминающим по форме гроб. На нем, важно, восседал Арт. «Рыжик, и ты здесь! Как же я рада!» Марвел подбежала к коту, подхватила зверя на руки, целуя и прижимая к себе. «Рыжик, и ты здесь! Как же я рада!» Арт мужественно терпел и сопротивления не оказывал, понимая, что хозяйке эти лабызание для чего-то нужны. Желатину наглую целует, а другу детства ни здравсти не сказала, ни спасибо за то, что доставил драгоценного муженька в целости и сохранности. Еродство у Ликанов. Марвел вернула кота на место, а заодно прочитала на крышке ящика надпись: Здесь покоятся останки Арчибальда Эрвина Стоуна. Не тревожьте прах усопшего. Не беспокойте дух по пустякам. Теперь она поняла, о каком прадедушке шла речь, когда передавала шкатулку с наследством матери и дневниками дворецкому Бруксу. Стало немного жутковато, и Марвел предпочла отойти подальше. «Спасибо, Глеб!» Наконец она обняла друга. «Да чего уж там!» Проворчал магистр. Надеюсь, в твоём доме найдётся местечко для нас с Бруксом и Артом. Буду только рада таким гостям. Марвел прищурилась. Илли, вы не в гостях. Мы к вам пришли навеки поселиться, потому как я хозяина одного оставить теперь и не могу. Проскрежетал Брукс, отвлекаясь от багажа, который грузили на третью тележку. Марвел рассматривала свёрнутые ковры, картины. Дворецкий даже прихватил из столичного особняка белавский фарфор, о чём гласила надпись на коробке. Брукс продолжал ворчать. "Вон я, Лэра Морган, в академию одного отпустил, и что вышло? Женелся втихаря, с императором рассорился и страны уехал, всего лишился. А если у вас дети пойдут?" Так и будете со всеми ссориться и прыгать с места на место. Нет уж, вы своей наукой занимайтесь, а мы с Артом за бытом присмотрим. Ну и за вами ясное дело, чтобы вы в очередную историю не влезли. Да, Артушка. Кот, словно генерал какой-нибудь армии, важно проехал мимо на тележке и в ответ несходительно фыркнул. — Да чего ж умный зверь все понимает, жаль только не говорит. Дворецкий посмотрел на Арта с благоговением, а затем прикрикнул на рабочего. — Руки твои корявые, аккуратней вези, сейчас коробка упадет с хрусталем, а он, между прочим, Леру Моргану от бабушки достался. Эти фужеры прежним императором дарены, когда род Моргана в фаворе был. Марвел напоследок обернулась к заплатке, словно надеялась, что по трапу спустится ещё один пассажир. Ждёшь Эрика? догадался Райнер. Он досрочно сдал экзамены и уехал домой. Отправим ему телеграмму, что мы переехали в Альхас. Ты не боишься, что Алетар тоже узнает, где мы? спросила Марвел. Обязательно узнает. Уже завтра утром о нас напишут в газетах Белавии, Дордании и Эльхаса. А может, и в ингвальдских газетенках напечатают. Райнер обнял супругу и прошептал так, чтобы слышала лишь она. «Прости за то, что отпустил тебя, но так было нужно. В ином случае тебе бы не дали уехать из страны живой, а я был бы пленником в каком-нибудь замке на окраине Белавии». А так я смог убедить отца, что согласен с его решением. Пока император и его приспешники думали, что я обживаюсь в министерском кабинете, мы с известным тебе по Дардании адвокатом подготовили документы. Я официально отрекся от трона, лишив себя и наших будущих детей возможности когда-либо править в Белавии. Надеюсь, ты не сильно расстроилась. Я нет. А дети спросим лет через 20. Так что там с газетами? Утром они опубликуют моё заявление, сообчат о нашей женитьбе и переезде в Эльхас. Алетар не сможет нам навредить и заставить вернуться, потому что теперь я не наследник, а житель другой страны. Да ему уже не до нас. Алексей вскоре женится. Так что в империи будет кому продолжить династию. «Надеюсь, новой принцессой станет не Лира Грин?» С ужасом спросила Марвел, а Райнер лишь загадочно хмыкнул в ответ. Погрузив вещи, путешественники отправились домой, а там от ужинов до ночи разбирали коробки. Дом был небольшим, но вместительным. На первом этаже, помимо гостиной и кухни, имелись две гостевые комнаты. В них разместились Брукс с Сартом и Ликанов. Второй этаж с хозяйской спальней, кабинетом и выходом на крышу Чита Морган оставила за собой. В полночь Брукс вышел в сад с лопатой, присматривая место для новой могилы. Там что? На самом деле покоится прах твоего прадедушки? Марвел опасливо покосилась на гроб, стоявший в гостиной. В это время Морган возился с магическими замками, а откинув крышку Вонов занялся очередным кодом. Нет, конечно. Про дедушку Арчибальд покоится в склепе в родовом поместье. Но кто об этом знает, кроме нас с Бруксом? Это бронированный ящик внутри урны с землёй и сушёными листьями, но в основном тайники с разработанными мной многослойными магическими замками, подмигнул Райнер Жене. Согласись, что полицейские вряд ли захотят выкопать из могилы гроб, тем более его открыть. «Вот, значит, куда ты припрятал моё наследство и копию дневника Агнуса. А ещё деньги — особо ценные вещи и драгоценности моей матери, которые теперь по праву принадлежат тебе». Морган открыл первую секцию, наполненную банкнотами, а затем отошёл от тайника и обнял жену. «Надеюсь, нам этого хватит, чтобы организовать в Альхасе школу магической механики. Как думаешь, ты смогла бы преподавать вместе со мной?» Да, вскрикнула Марвел и повисла у мужа на шее с упоением, слушая его заливистый смех, а затем и отвечая на поцелуи. Что ж такое? проворчал недовольный Леканов, заглянувший в гостиную. Они опять целуются. Ладно, Рай. Не будем тебе мешать прятать сокровища. Марвел обернулась к Глебу. Ты ведь ещё не был на нашей крыше. Там веранда. С неё открывается потрясающий вид на город. Идём. Она направилась к лестнице, приглашая Леканова следовать за собой. Поднявшись на крышу, друзья устроились на веранде и разместились на плетёных диванах среди вороха мягких подушек. На столике стоял графин, наполненный сладким вином. В вазе лежали фрукты. И обстановка и светлая, тёплая ночь располагали к откровенной беседе. А теперь расскажи мне, Глеб, чем же тебя шантажировал Берг? поинтересовалась Марвел. Как он тебя уговорил стать двойным агентом? Я не, но запнулся собеседник и покаянно опустил голову. Как ты догадалась? Не сразу. Карты спутал Сухинин. Я думала, что это он шпионит на Ингвльд. Затем под подозрение попал Фрайберг. Слишком многое указывало на него. Украденный звукофон, потерянные гогглы. Но в ту ночь, когда за нами с раем на крыше следили, полицейский сообщил, что Фрайберг никуда не отлучался из кабинета декана артефакторов. И мой выбор пал на тебя. Гогглы я и впрям потерял. Был уверен, что их нашёл Сухинин. Признался Глеб После смерти магистра боялся, что полиция всё поймёт, начнёт искать владельца, задавать ненужные вопросы. Я влез к Сухинину в комнату, но очки не обнаружил. Как же я занервничал. Поэтому и забрал гогглы у Эрика. Но ты не волнуйся. Чуть позже я сделал ещё одни такие же и подложил Фрабергу в комнату. Для очистки совести и для полиции, если заинтересуются. Ты поступил некрасиво. Не удержалась от порицания Марвел. А если бы полиция действительно заинтересовалась находкой Сухинина и подумала на Эрика? Ведь его могли бы обвинить в убийстве. Между прочим, я нашла очки среди вещей магистра и забрала. Спасибо. Панура опустил голову Леканов. Прости. Именно это ты мне и сказал, когда прыснул в лицо парализующий алхимикат. Выгнала бровь Марвел, а Глиб виновата отвел взгляд от собеседницы. «Я потому и приехал. Хотел поговорить и извиниться. Я действовал импульсивно. Да что там импульсивно, отвратительно. Но я не знал, захочешь ли ты мне помочь и на чьей-то и стороне. Работаешь на полицию, на Ингвальд или сама по себе. Если честно, не ожидал увидеть вас с Райнером на крыше. Я выслеживал охранников, ждал, когда они уйдут, а потом увидел, что вы нашли лаз, догадался, что там лаборатория и сообщил Берку. Я негодяй, да? Есть такое дело, согласилась Марвел. Но я тебя понимаю, Глеб. Берг давил, Ингвальд держал на крючке, да ещё Сухинин следил за тобой. Ты боялся, что полиция догадается и тебя обвинят в его смерти. «Это же ты был тогда на крыше, когда он упал!» «Да, был. Но то, что произошло, случайность. Я его не убивал. Он действительно оступился в темноте, когда бежал за мной. Признался Ликанов. От связного из Ингвальда я знал, что лаборатория находится рядом с кабинетом Принца, а проход в одной из колонн. Я зачастил в библиотеку артефакторов и в кабинет Финиры Пламс, Принялся исследовать стены и эту колонну. Сухинин как-то застал меня, начал что-то подозревать, а потом и следить. Так если ты знал, где лаборатория, почему раньше её не обнаружил? У тебя было столько времени на поиски, удивилась Марвел. Я не ты. Головоломки не мой конёк. Откуда я знал, как открывается эта колонна? А может, и не особо старался? Но обнаружил бы я эту лабораторию и что? Получил бы от Ингуль до другое задание? Может, меня бы убрали? А так я работал в академии, занимался любимым делом и тянул время, помогая по мелочи. А мелочь это аппарат для светокопии, который ты собрал для Тесклер? уточнила Марвилл. И ты снабжал Ингуль сведениями о новых, но незначительных разработках в академии? Я до последнего не знал, что именно Тэс новый куратор агенттурной сети. Всю информацию оставлял у Свизнова. От него же получал задания, оправдовался Глеб. Свизной это один из парней в лавке жестянщиков, которую ты зачистил, догадалась Марвел. Ликанов кивнул и продолжил. Аппарат для светокопии я собрал и оставил в обозначенном месте. Он получился компактным, оттуда его и забрали. С этим ясно. Когда ты увидел нас с Раем на крыше, то с утра пораньше помчался на амфибии в местный городок на почтамт и отправил Бергу срочную телеграмму? Продолжила допрос Марвел. Да, подтвердил её догадку Ликанов. Берг постоянно угрожал, что обо всём расскажет отцу и обещал, что если найду лабораторию, он больше ко мне не обратится. Да и Ингвальд дёргал. Я просто устал и хотел поскорее со всем этим закончить. Но я вас не сдавал. Не говорил, что видел. Лишь сообщил, что вход в лабораторию на крыше. Марвел покачала головой. Наивный Ликанов не понимал, что Берг тот ещё хитрец и обо всём догадался. Он поэтому и Марвел нанял, но имя шпиона ей не называл. Соблюдал интригу, создавал конкуренцию. Глеба она не осуждала, хоть его поступки порядочными не назовёшь. Но за одно то, что в своё время он помог ей в том деле с Манкином, была готова простить. С другой стороны, на её стороне были Райнер и прежний опыт, да ещё связи в гильдии. А Глеб действовал в одиночку, как умел. Чем тебя зацепил Ингвельд? наконец спросила Анна. Поймали наживца? Грустно улыбнулся Глеб. «Как ты знаешь, отца пригласили главным инженером на военную мануфактуру, а меня он пристроил в один из цехов. Я рукастый, соберу любую конструкцию. Но что касается теории, здесь я не силён, как Эштон или твой Райнер, поэтому до сих пор я магистр. Там, в научной библиотеке, я случайно нашёл брошюру одного учёного из Ингвальда. Не знаю, как она туда затесалась». Но те разработки у нас ещё не использовались, я проверил. Вот и присвоил идею себе. Мечтал удивить отца и доказать, что могу не только в железках копашиться, но и в науке поднаторил. Меня после защиты сразу повысили. Лер Шпиц хвалил. Эх, дурак я. Дурак, согласилась Марвел. Подставили тебя, Глеб. «Ты сын главного инженера, лучшей кандидатуры и не придумать. Поймали на слабостях, как адептов ловила Тесс Клэр. Хотели, чтобы ты шпионил на них на мануфактуре, крал у отца чертежи и схемы секретных аппаратов». «Теперь-то я понимаю, как они меня завербовали. Но если бы я не согласился, был бы скандал». Ликанов закрыл ладонями лицо, стыдясь и поступков, и признаний. Он произнес с давленным голосом сломленного человека. Скандал все равно случился. На днях кто-то отправил шпицу моему отцу и стерлингу доказательство кражи того научного доклада. Разумеется, из академии меня сразу уволили, отец перестал общаться. Работа в Беловье не светит. Не знаю, кто это сделал. С Берком вроде бы мы подписали договор, и он меня отпустил. Может, Тимгульт? Ведь они поняли, что записи принца им не видать. Я раздумывала о переезде в другую страну, когда ко мне обратился Райнер и попросил помочь с перелётом в Эльхас. И за платушка пересекла Белавию в режиме невидимки. Морган предложил здесь осесть, но в том случае, если ты меня простишь. Леганов, ожидающе посмотрел на Марвела, та, помедлив для приличия, всё же согласилась. Оставайся, Глеб. Но обещай, если когда-нибудь попадёшь в подобную передрягу, сообщишь обо всём без утайки. Для того и нужны друзья, чтобы помогать. Обещаю, торжественно поклялся Ликанов. Ответь мне ещё на пару вопросов. Марвел решила удовлетворить любопытство и закрыть все пробелы в собственном расследовании. Как ты оказался в академии после мануфактуры? В планах Хенгвельда что-то поменялось. Мне срочно приказали любым способом устроиться в Академию и найти тайную лабораторию Агнуса. С таким послужным списком и рекомендациями Шпица, который курировал работу и мануфактуры Академии, ты легко устроился магистром, догадалась Марвел. И легенда красива. Не хочешь работать в тени отца. А как тебя раскусил Берг? Я сам ему обо всём рассказал. Помни, что допрос Тасклер. За молчание всем участникам обещали любое вознаграждение. Пирс тогда выбил себе место в лабораторию Шпица. Фрайберг встречи с Клер, а я поведал Берку правду и попросил о защите и помиловании в Белаве. Он согласился. Заодно предложил тебе поучаствовать в последнем задании, продолжить поиски и стать двойным агентом. А как только ты найдёшь лабораторию и Дневник, он отпустит тебя на все четыре стороны. Да ещё заплатит за услугу. И даже договор подписал. Магически, хмыкнула Марвел. Как ты узнала? удивился Ликанов. А затем при свиснул от посетившей его догадки. Неужели он и тебя на чём-то подловил? Да. Глеб разлил вино по бокалам. Они с подругой детства чокнулись и отпили по глотку. В воздухе повисло неловкое молчание. Марвел догадывалась, что Ликанов собирается задать ей тот самый вопрос, что неоднократно уже задавал. Что ж, Глеб был честен с ней. Почему бы не отплатить ему той же монетой? Это как-то связано с твоим побегом из дома, вернее, с тем, где ты провела все эти годы, наконец-то спросил Ликанов. Если это какая-то постыдная тайна, не рассказывай, я все пойму. Не думаю, что служить детективом в гильдии сыщиков Эль-Хаса — постыдная тайна. Скорее, неудобная. Подмигнула собеседнику Марвел, а у того округлились глаза. Мне не хотелось, чтобы Райнера всю жизнь шантажировали прошлым жены. Сыщица не слишком подходящее занятие для светской дамы и матери будущих наследников престола. В Белаве об этом знал только Берг. Он обещал забыть о моём прошлом в ответ на услугу. А услуга поиск лаборатории Агнуса и его записей. Мне даже жаль, что научное открытие принца оказалось мифом. Столько усилий, столько поломанных судеб. Почему мифом? Ведь ты же прочитал его дневник. Какой дневник? Напряг силиканов, пытаясь понять, о чём толкует подруга — Секретничайте, — спросил зашедший на огонек Райнер. Он перевел взгляд на фужеры с вином и хмыкнул. — Да еще и пьянствуете. — Можно и так сказать. Кивнул Глеб и поднялся с места. — Пожалуй, прогуляюсь. Не буду вам мешать. Ликанов в задумчивости покинул веранду, а Морган сел на диван рядом с женой. — Все-таки это он был информатором Берка и шпионом Ингвальда. уточнил Райнер, хотя обо всём уже сам догадался. Он. Простишь его? Я не судья. Глеб сам себя наказал, когда влез в это дело. Теперь как и мы, он изгой. Жизнь бумеранг, многозначительно произнёс Рай Морган. Каждый в итоге получает то, что заслужил. Мне повезло, и я получил тебя. Райнер обнял жену, Но она о чём-то крепко задумалась и ни на объятия, ни на последовавший за этим поцелуй никак не отреагировала. «Ты не хочешь как-нибудь прокатиться в Ингвальд?» Наконец-то очнулась Марвел, словно что-то для себя решила. «Есть ещё одно незавершённое дельце». «С тобой хоть на край света». Крепче обнял супругу Рай, но помедлив добавил. «Только не на катапульте». Марвел в ответ фыркнула, а затем сама потянулась за поцелуем, прошептав: "Мне тоже очень повезло, что я получила тебя". Усся два дня глава тайной службы Белавии и Карберк ощутил на себе все прелести бумеранга. Глупой палки, которую бросали в небо дети, а старцы говорили, что совершенные поступки, хорошие и плохие, словно бумеранг, возвращаются к тебе через деяния других. Берк в эту чепуху не верил. Просто не понимал, чем заслужил подобные удары судьбы. Все эти годы он был предан империи Эалитару, Так почему же в последнее время дурные вести сыпались на него как из рога изобилия? Только он пережил вывелочку от императора Эадкинса по поводу напрасно затраченных денег на поиски лаборатории Агнуса, как 2 дня назад бежал Райнер Морган. В утренних газетах появилось его обращение, где сообщалось, что бастард отказался от притязаний на трон в Белавии, женился и переехал с супругой в Ильхас, став подданным этой страны. Если бы не громкое заявление и заверенные в уважаемой адвокатской конторе документы об отречении от престола, ситуацию можно было бы разрешить по-тихому. Бастарда вернуть, его жену устранить, скандал замять. Но теперь не только в Белавии, но в Дардании и даже в Осумской империи знали о Райнере Моргане и его новой школе магической механики, которую он намеревался открыть в Альхасе. Даже Алитар, накричав на Берка и Дюршака, все же смирился и понял, что они проиграли. Главу тайной службы и начальника полиции правитель отпустил без деликатных поручений. В этот же день секретарь Алитара отправила в газеты опровержение. В нём говорилось, что старший сын не сам уехал, а был изгнан из страны за комольные речи и неуважение к законам. А на первых страницах газет красовалось сообщение о свадьбе младшего сына правителя с достойной представительницей одного из аристократических семейств. Последняя новость затмила все прочие. Невеста на портрете выглядела неописуемой красавицей. Жителям обещали народные гуляния, Белавия готовилась к свадьбе принца. Казалось бы, страсти улеглись, а сегодня новая беда. В дом Берка с утра пораньше нагрянули агенты, сообщив, что Тесклер бежала. Хучшей новости после скандала с Морганом нельзя и представить. И главное, в особняке всё заранее проверили. По тайных лазов не обнаружили, вокруг выставили охрану. К преступнице заходил только он и Карл Берг. В последний раз он навещал принцессу Августу несколько дней назад в компании Эрика Фрайберга. Визит длился не более десяти минут. После их ухода пленница оставалась в комнате. Оказывается, в детской был потайной ход за камином. Непонятно, почему Клэр так долго ждала и не сбежала раньше. И ведь эксперты ранее тщательно осмотрели камин. но секретного механизма не обнаружили. А Лас, между прочим, вёл из детской примяком на пустырь к развесистому дубу. Там беглянку, судя по следам от мобиля, поджидали сообщники. Берг не доумевал, как она всё это проделала, находясь под неусыпным контролем и с магическими блокаторами на теле. Эх, зря он позволил ей встречу с этим мальчишкой Фрайбергом. Хотя Берк лично присутствовал при разговоре, парень опять ныл про чувства и сообщал Лири Клер, что отправляется в тёмную глубинку, полетит на старом дирижабле, по дороге остановится в каком-то замшелом трактире, будет вести дневник, который забрал из академии. Вся эта дребедень Берка порядком утомила, и он вскоре прервал встречу. Нет. Не мог этот Фрайберг провернуть сложное дело с побегом, не того поле ягода. Вот Вельч сумела бы, но она давно покинула Белавию. За ней проследили, в страну она не въезжала. И Карберк нервно теребил перстень, который то проявлялся на пальце, то исчезал. Глава тайной службы понимал, что срочно нужно ехать во дворец на доклад к императору. Но сил от чего-то не было. Он устал. Может, сказывался возраст. А может, преступники стали хитрее из-за счёрения? Нужно определённо что-то менять в его ведомстве. Главное, чтобы после дурных вестей император Алитар не сменил на посту главы тайной службы его Икара Берка.